хорошо сказал ксимериус не дожидаясь ответа но ты ведь понимаешь что у меня есть и другие обязательства а не только чтобы я следовал только за тобой я закатила глаза а ксимериус захихикал мне действительно его не хватало уроки тянулись как резина и когда в конце миссис каунтер бесконечно докладывала нам о полезных ископаемых балтики я уже отчаянно скучала по нему и его замечания а кроме того я бы с удовольствием представила его лесли Ну, насколько это было бы возможно. Леся, между прочим, была весьма восхищена моими описаниями, а также моими попытками его нарисовать, даже если эти попытки казались менее лесными для бедного демона горгули. «А это еще что за прищепки?» — хотела знать Леси, показывая рожки, что я нарисовала. «Наконец-то один невидимый друг, который может быть тебе полезным», — с восторгом сказала она. «Ну, подумай, по-другому, чем Джеймс, который бессмысленно сидит в своей нише и только и жалуется на твои манеры». Эта горгулья может для тебя шпионить и подглядывать что происходит за закрытыми дверями такая мысль мне еще не приходила в голову но действительно сегодня утром во время истории с этим рети риви с этим устаревшим понятием дамской сумочки ксемериус оказался очень полезным ксемериус может оказаться твоим тузом в рукаве считала лесли не то что этот вечно обиженный бездельник джеймс К сожалению, она была права, что касалось Джеймса. Джеймс был... М да, чем же он был, собственно? Если бы он звенел цепями или раскачивал люстры, то его можно было бы официально назвать нашим школьным привидением. Джеймс Аугуст Перегрин Пимплебатон был приблизительно 20 лет, симпатичный юноша в белом напудренном парике и расшитом с цветами в сюртуке. И он уже свыше 220 лет был мертв. Школа когда-то была домом его родителей, И, как и большинство привидений, он не хотел признавать, что он умер. Для него все эти столетия его существования как привидения были странным сном, из которого он все еще пытался проснуться. Лесли предполагала, что он, вероятно, проспал тот решающий момент с туннеля, когда в конце к тебе манит свяркий свет. «Джеймс не такой уж и бесполезный», – возразила я. «В конце концов, днем раньше я решила, что Джеймс, дитя XVIII века, Очень может мне помочь, например, как учитель фехтования.